Издательство Эксмо. Патрик Нес. Поступь хаоса. Книга 1. Посвящается Мишель Касс. Умеем мы по-настоящему видеть и чувствовать обычную человеческую жизнь. Это было бы как слышать рост травы и биение беличьего сердечка. Шум и рёв, лежащие по ту сторону безмолвия, свели бы нас в могилу. Джордж Эллиот, Миддлмарч. Часть первая. Глава первая. Прореха в шуме. Первое, что понимаешь, узнав, что твоя собака умеет говорить, это что сказать ей, в общем-то, нечего. Ни на какую тему. Тот, хочу какать. Заткнись, Мэнчи. Какать, какать, Тот. Я кому сказал, заткнись? Мы бредем по невозделанным полям к юго-востоку от города. По тем, что полога катятся вниз к реке и дальше к болоту. Бен сказал, чтобы я набрал ему болотных яблок и заставил взять Мэнчи с собой. Хоть всем известно, что Киллиан купил его только чтобы потрафить мэру Прентису, «И вот те, Нати. Совершенно новая собака в подарок мне на день рождения о прошлом годе. Хотя я ни в жизнь никому не говорил, что хочу какую-то там собаку. А говорил как раз, чтобы Киллиан, наконец, починил делибайк. И мне не надо было таскаться во все богом забытые места этого идиотского города на своих двоих. Но нет. Тот. С днём рождения. Тот. На тебе щеночка. Совершенно нового» и хотя он тебе на нахрен не сдался, и ты его вовсе не хотел и не просил, угадай, кто теперь будет кормить его, и дрессировать, и купать, и гулять, а теперь еще и слушать его бред, когда он достаточно подрос, чтобы чертов болтливый микроб шевелил его челюстями. Ага, угадай. И смотри, не ошибись. Кака. Тихо бурчит Менчи себе под нос. Кака, кака, кака. Иди уже покакай и прекрати про это трепаться. Я сорвал длинную травяную метелку с обочины и сделал вид, что сейчас его вытяну по спине. Я его не достал, даже не собирался, но он захохотал этим своим лающим смешком и припустил дальше по тропинке. Я потопал следом, хлеща, хлистуном направо и налево, щурясь на солнце и стараясь ни о чем вообще не думать. Никаких болотных яблок нам на самом деле не нать. Если Бену их так уж охота... Он может купить сколько угодно в лавке мистера Фелпса. Да и не мужское это дело, шляться на болото за яблоками. Потому ж мужчинам бездельничать не полагается. Хотя официально мне еще 30 дней до мужчины. Я уже прожил на этом свете 12 лет. По 13 долгих месяцев каждая. И еще к ним 12 месяцев вдобавок. И все это житие означает, что до большого дня мне еще один цельный месяц. Планы уже планируют и приготовление приготовляют. Надо думать, будет большая вечеринка. Хоть у меня они уже какие-то странные фантазии в голове роятся. Сплошь и мрачные, радужные разом. Но как бы там ни было, а я буду мужчиной. И ходить за яблоками на болото решительно не дело для мужчины. Или даже почти мужчины. Зато Бен знает, что может попросить меня сходить. И я как миленький пойду. Потому ж болото — единственное место в окрестностях прентистауна где ты можешь, типа, хоть наполовину отдохнуть от всего этого шума, что мужики изрыгают от нескончаемого грома и гамма, который не смолкает, даже когда они спят. Мужики и их мысли, которые они думают, сами того не зная, даже когда всякому слышно. Мужчины и шум. Ума не приложу, как они вообще друг друга выносят. Шумные твари эти мужчины. «Белка!» Заорал внезапно Мэнчи и ломанулся прочь. Соскочил с тропы, хоть я на него обкричусь и пришлось тоже следом, оглянувшись, нет ли кого поблизости, через эти чертовы поля. Потому ж с Киллианом припадок случится, если Мэнчи провалится в какую-нибудь змеиную нору. И, конечно, это будет моя чертова вина. Хотя я не в жизни хотел эту чертову собаку. Если уж на то, черт его раздели, совсем пошло. «Мэнчи, а ну ко мне!» «Белка!» Пришлось продираться через траву, на ботинке налипла рянь. Одну я пинком сбросил, но она лопнула и оставила зеленое пятно, которое потом ни по чем не сходит. «Мэнчи!» – вызверился я. «Белка! Белка! Белка!» Псина заливалась на дерево, а по стволу вверх и вниз, дразня его, сновала белка. «Давай, вертун!» – говорил ее шум. «Давай, поймай! Давай, поймай! Вертун! Вертун! Вертун!» «Белка! Тот! Белка!» «Какие же все-таки звери тупые!» Я сгреб Менча за шкирман и хорошенько приложил по заднице. «Ой, тот! Ой!» Я еще разок врезал ему. «Ой, тот!» «К прорычал я. Мой собственный шум бесновался так громко, что я едва слышал собственные мысли. «О чем в скорости пожалею? Попомните мое слово!» «Вертун-малец! Вертун-малец!» Думала уже в мой адрес Белка. «Давай поймай, Вертун-малец». «И ты тоже есть отсюда!» Сказал я ей, хотя «есть» конечно не сказал. Я сказал то, вместо чего вы услышали «есть». Вот что мне стоило посмотреть по сторонам, а? Потому что за спиной у меня вырос Аарон. Вот прямо там встал, откуда ни возьмись, из поля, да и врезал мне поперек физиономии. Губу раскровенил своим перстнем. Сначала туда, а потом с той стороны обратно, уже кулаком по скуле. Да и то спасибо, что в нос не попал. Потому ж я уже падал в траву, уворачиваясь от удара. А Мэнчи я, естественно, выпустил. И тот опять кинулся за своей белкой. Чуть башку себе к черту не отбрехал. Предатель. А я тем временем рухнул коленками и ладонями узим и замарал сорянью. Словом, весь. Там я и остался, внизу, тяжело дыша. А аран возвышался надо мной. А его шум бомбардировал меня кусками Писания и его следующей проповеди. И «следи за языком, молодой тот», и «избрал себе жертву», и «святой следит путь свой», и «слышит Господь». И еще вал картинок, какие у всякого в шуме есть, и мельком. «Чего? Какого богооставленного?» Но тут выстреливает еще один громогласный кусок проповеди и затмевает все. А я гляжу вверх, а Аарону в глаза. И нет, я не хочу этого знать. Во рту вкус крови отсаженной саженной губы. И я не хочу, не хочу знать. Он никогда не открывался. Мужчины здесь не открываются. На то у них причины есть. У мужчин. И только мы с псом. Но вот он тут стоит, а я не хочу, не хочу, не хочу ничего знать. Он улыбается мне через эту свою бородищу. Сверху вниз улыбается, мне, упавшему в траву. Эдакий улыбчивый кулак. «Следи за языком, молодой тот», — говорит. «Ибо язык наш держит нас, а кипленников на цепи. Неужто церковь тебя ничему не научила, а, мальчик?» И, конечно, самое его любимое изречение. «Ежели один из нас падет, все падем». «Да, аран думаю я. «Словами через рот, мальчик!» «Да, Аарон!» «Еси да суси!» «Скверные слова, бранные!» «Не думай, что я не слышал!» «Шум тебя выдал, мальчик! Шум всех выдает!» «Не всех!» — подумал я, но вслух поспешно произнес. «Прости, Аарон!» Он наклонился ко мне. Рот его совсем близко, я чую исходящее оттуда дыхание. Чую его тяжесть, словно пальцы тянутся взять, схватить. «Ибо слышит Господь!» — прошептал он. «О да, слышит!» Тут он снова замахнулся. Я дернул головой в сторону, а он захохотал и был таков. В город обратно. И шум свой с собой унес. Меня так всего и трясло. Кровь кипела от оплеухи и от проповеди, и от неожиданности, и от злости. И потому что я, город этот, ненавижу и мужчин в нем». Так что время не прошло изрядно, пока я собрался с силами встать и пойти за псиной. Что он вообще тут делал? Есть его так. Думал я. И так меня колотило со злости, с ненависти и со страху. Да, со страху. Заткнись уже. Что я даже кругом не глядел на тот случай, вдруг Аарон еще здесь и слышит мой шум. Не глядел. Не оглядывался. А потом все-таки оглянулся и пошел за собакой. «Аарон, тут «Аарон!» «Хватит уже говорить это имя, Мэнчи!» «Кровь, тот!» «Тот!» «Тот!» «Кровь!» «Знаю, захлопни пасть!» «Вертун!» Добавил он, словно слово ничего ровным счетом не значило. В голове у него было пусто, как в небе. Я шлепнул его. «И с этим тоже заткнись!» «Ой, тот!» «Мы тронулись дальше, держась подальше от реки. Что слева?» Река бежала через несколько оврагов к востоку от города, потом заворачивала на север мимо нашей фермы и огибала его по боку. Потом топка разливалась по пустошам и в конце концов уходила в болото. Реки надо б сбегать, и особенно этой маревой ее части, до болотных деревьев, потому что там кроки живут, достаточно крупные, чтобы порешить и почти мужа, и псину его» плавники у них на спине торчат, как камыш, в ряд. Подойдешь к ним поближе и вух, как выскочит такой из воды, как кинется прямо на тебя, когти наголо, пасть щелкает и все, каюк тебе. Мы обошли топь, впереди тихо раскинулись настоящие болота, смотреть там больше не на что, вот мужчина туда и не ходит. Ну и запах, конечно. Нет, я не хочу сказать, что там ничем не воняет, но воняет и вполовину не так скверно, как они себе думают. Память они свою нюхают, это как пить дать. Не то, что в заправду там, а как оно было раньше. Всю эту мертвичину. Эти ушлепки, спаклы и люди по-разному себе мыслят похороны. Ушлепки пользуются болотом, кидают себе мертвых в воду и пусть тонут, и порядок, потому как для них болотное погребение самое то, я смекаю. Бен так во всяком случае говорит. Вода, грязь и ушлёпачья плоть вместе отлично сочетаются, ничего вокруг не травят. Как они с болотом, так люди с землёй. Ну, а потом дохлых ушлёпков вдруг оказалось куда больше обычного. Слишком много даже для такого большого болота. А это, между прочим, ого-го, большое болото. Но даже оно их проглотить не смогло. А живых ушлёпков и вовсе не осталось. Одни только ушлёпачьи туши кучами, в воде, в грязи, и все это гнило, воняло, и уйма времени ушла, пока болото снова стало болотом, а не кашей из вони и мух, и хрен его знает, какую заразу они еще для нас уготовили. Я, можно сказать, во все это вышел прямиком из материнской утробы, прямо в грязь, переполненное болото, переполненное кладбище и сильно недополненный город, вот я ничего и не помню, даже мира без шума не помню. Папа умер от болезни еще до моего рождения, а потом и Ма, конечно, умерла. Ничего удивительного. Бен и Киллиан забрали меня к себе, вырастили. Бен говорил, Ма была последней женщиной на свете. Но так все говорят про своих Ма. Бен, может, и не врет. Он верит, что говорит правду. Да только кто его знает. Я, между тем, в городе младший. Раньше я бывало выходил и кидался камнями в полевых ворон. Мы с Реджем... Оливером, старше меня на семь месяцев и восемь дней, и Лайемом Смитом на четыре месяца и двадцать девять дней, и еще с Себом который после меня самый маленький, три месяца и один день между нами разницы. Но и он уже перестал со мной разговаривать. Он-то уже мужчина. Никто больше не разговаривал с тех пор, как им стукнет тринадцать. Вот так оно все устроено в Прентестауне. Мальчишки становятся мужчинами и ходят на специальные собрания только для мужчин. И судачат там бог знает о чем. А мелких туда, ясное дело, не пускают. И ты, последний мальчишка в городе, так что сиди жди. Сам по себе, один-одинешенек. Ну, вообще-то с псиной, которую ты не хотел. А ну его. Вот впереди болото. И мы идем туда, держась тропинок, что водят кругами над самыми жуткими топями. Вяжем маршрут петлю за петлей, мимо огромных, шишковатых деревьев, растущих прямо из топи вверх, к прорещитому своду, ярды и ярды ввысь. Воздух тут спертый, темный, тяжелый, но от этого не страшно. Кругом сплошная жизнь, тонны жизни, и всем наплевать на город, будьте нате. Птицы, зеленые змеи, лягушки, кивиты и оба вида белок. И вот вам мое слово — Кастер или два, и красные змеи, которых нужно остерегаться, и хоть тут и темно, сквозь дыры в своде падают полотнища света. И ежели вы спросите меня, чего вы, бьюсь об заклад, делать не станете, все болото, оно как большая, уютная и не особенно шумная комната. Темная, да, но живая. Живая, но добрая, добрая, но не Мэнче задирал ногу на все, что видел, пока у него не кончилось чем писать, и тогда просто нырнул в подлесок, что-то себе бормоча. Небось пошел выбирать себе место для прочих дел. Болото-то не против. Да из чего бы ему? Это ж все просто жизнь. Идет себе, перекувыркивается, сама на себя замыкается, по собственным следам возвращается, сама себя жрет, чтобы дальше расти. Я не про то, что шума здесь нет. Шум здесь есть, он везде есть, а спасения от него нет. Просто тут не так шумно, как в городе. Звук тут не такой, как там, потому как болотный звук, он просто любопытный. Всякие тварьки шастают, смотрят, кто ты такой, не опасен ли часом. Город, он знает про тебя все, а хочет знать еще больше. И станет бить тебя тем, что знает по голове, пока тебя у тебя совсем ни капли не останется. Дело такое. А болотный-то шум. Это просто птицы думают свои тревожные маленькие птичьи мыслишки. Где еда? Где гнездо? Где безопасно? И еще восковые белки. Мелкие ничтожества задирают тебя, когда видят. Задирают друг друга, когда не видят тебя. И ржавые белки, похожие на тупых детишек. И еще болотные лисы. Прячутся в листве и издают фальшивый шум. Чужой, чтобы выдать себя за белок, которых они ловят и едят. А еще иногда мароны поют свои чудные мороньи песни. А один раз, богом клянусь, я видел Кастера, который драпал от меня на своих двух длинных ногах. Да только, Бен говорит, никаких Кастеров на болоте больше нету, ушли все. Не знаю, я больше верю себе, чем ему. Из кустов выломился Менчи и сел рядышком, потому что я встал посреди тропинки, как вкопанный. Поглядел кругом, на что это я там смотрю? Сказал довольно. «Хорошо, покакал, тот. Не сомневаюсь, Мэнчи. Главное, чтобы мне не подарили еще одну шлепанную собаку на следующий день рождения. Я на самом деле хочу охотничий нож, как у Бена. Он его сзади на поясе носит. Вот это я понимаю, подарок для мужчины». «Кака?» Тихонько добавил к этому Мэнчи. И мы пошли дальше. главная купа яблонь подальше вглубь болота. Еще несколько тропок. И через бревно. Менчи все время нужно помогать перелезать У бревна я его взял под живот и поставил наверх. Он давно уже знал, зачем это, но все равно брыкался ногами во все стороны, как свалившийся с дерева паук, и вообще разводил бузу почем заре. «Кончай барахтаться, чучело!» «Вниз, вниз, вниз!» Визжал в ответ он, скреботя когтями воздух. «Глупая собака!» Я поставил его на ствол и сам забрался тоже. А потом мы спрыгнули по ту его сторону. «Прыг!» — прокомментировал Мэнчи, приземляясь. И, приговаривая «прыг!», дал стрекача За бревном начиналась болотная тьма. «Первое, что ты видишь — старые ушлепачьи дома. Клонницы из теней к тебе нависают, похожие с виду на тающие шарики бурого мороженого, только размером с хижину. Никто уже не знает и не помнит, что это такое было. Но Бен думает...» а он вообще парень башковитый, что они как-то связаны с мертвыми, с похоронами, совсем таким. Может, это даже церкви такие были. Хоть уж лепки никогда не имели никакой религии. По крайней мере, такой, в какой люди из Прентистауна признали бы религию. Я все равно обошел их стороной и нырнул в рощицу диких яблонек. Яблоки на них висели спелые, почти черные, почти съедобные, как сказал бы Киллиант. Я оторвал одну от ствола и уснул Сок закапал с подбородка. «Тот!» «Чего тебе, Менчи?» Я вынул из заднего кармана сложенные пластиковые пакет и стал складывать туда яблоки. «Тот!» Снова гавкнул он, и на сей раз я обратил внимание, как он гавкнул и повернулся. А он казал мне носом на ушлепачьи дома, и шерсть у него на спине стояла дыбом, а уши так и вертелись во все стороны. Я выпрямился. «В чем дело, мальчик?» Он уже рычал, откатив губу, выставив зубы. В крови у меня снова закипело. «Это крок там?» «Тихо, тот!» Рыкнул Менчи. «Да что там такое?» «Тот, тихо!» Он еще раз пригавкнул. И это уже был нормальный гав. Хороший такой собачий гав, который ничего кроме гав не значит. И мое телесное электричество еще скакнуло вверх еще немного и заряды посыплются с кожи. Слушать, рыкнул пес. И я стал слушать, и еще послушал, и повернул чутка голову, и еще послушал. В шуме была прореха, дыра, а такого вообще не бывает. Это странно, дико даже, когда там... Где-то там, среди деревьев или за пределами видимости, есть местечко, где твои уши и разум вместе с ними говорят. Там нету шума. Как фигура, которую ты не видишь, но угадываешь по тому, как все кругом до нее докасается. Вроде как вода в форме чашки, только чашки самой нет. Нора такая, дыра. И все, что в нее падает, перестает быть шумом. Вообще всем перестает быть. Совершенно смолкает. Это тебе не болотное безмолвие, которое на самом-то деле никогда не молчит. Просто там шума меньше. Нет, это прямо форма, силуэт. Ничего. Пустота, где прекращается шум. Чего, понятное дело, быть не может. Ибо нет на свете ничего, кроме шума. Ничего, кроме непрестанных помыслов людских. И все валится на тебя, на тебя, на тебя, с тех самых пор, когда у шлепки выпустили микроб шума во время войны, который свел с ума остальной человеческий род Микроб, положивший ушлепью конец, когда человеческое безумие взялось за оружие. «Тот!» — испуганно вякнул Мэнче. «Что, тот? Что там, тот? Ты что-нибудь чуешь?» «Тихо чую, тот!» — гавкнул он и поддал громкости. «Тихо чую, тихо!» А потом где-то там среди домов тишина шевельнулась. Кровяной заряд подскочил так сурово, что чуть меня с ног не сбил. Мэнчи понесся кругом меня, вопя благим матом, чем испугал еще больше, так что пришлось его хорошенько приложить по заднице еще раз. «Ой, тот!» Чтобы хоть как-то успокоиться. «Не бывает таких дыр», — сказал я ему. «Понял? Не бывает такого ничто. Должно быть что-то». «Что-то, тот!» — бухнул он. «Ты слышал? Куда оно пошло?» «Там тихо тот!» «Ты меня понял!» Мэнче втянул носом воздух, сделал шаг, другой, третий, в сторону домов. Ищет, я так полагаю. Двинулся следом за ним, эдак медленновато, к самому большому подтаявшему мороженому, держась стороной от низенького, покосившегося треугольного дверного проема. «Ну как оттуда что-нибудь выглянет Мэнче внимательно обнюхал дверь, Но рычать не стал, так что я хорошенько набрал воздух в грудь и сунулся внутрь. внутри было совершенно пусто. Потолок сходился клином над головой. На высоте еще одного моего роста. Всего стало двух. Земляной пол весь порос болотной травой, в юнаме всякими и тому подобным. Но больше ничего. То есть никакого в самом делешнего ничего. Ни тебе дыры, ни норы — И кто его знает, что тут раньше могло быть? Глупо, но я все-таки скажу. Интересно, вдруг это ушлепки вернулись? Только быть того не может. И дыр в шуме быть не может. Стало быть, смоглось невозможное? Мэнчи что-то шумно вынюхивал снаружи, так что я пошел к следующему грязевому пузырю. На этом было кое-чего написано. Единственная писанина, вообще известная на ихнем языке, другой никто не видал. Наверное, единственные слова, какие они считали достойным писать. Буквы тоже спачьи, но Бен говорил, звучит это как спакили Или вроде того. «Эспакили», «спаклы», «спаки». Ежели хочешь сквозь зубы сплюнуть, потому как именно это все и делают с тех пор, как оно все случилось. Или просто ушлепки. Означает «эспакили». «Народ!» «Во втором шаре тоже ничего. Я вышел на болото и снова прислушался. Наклонил голову и навострил слушательные части мозга. И ими тоже послушал. И слушал, и слушал, и слушал. Слушал. Тихо, тихо!» «Дважды пролаял Менчи. Ого-го, как быстро!» «И почесал к последнему пузырю. А я за ним, со стрекочущим в крови зарядом, потому как там-то она и есть!» дыра в шуме. Я ее слышу. Ну, то есть я ее не слышу. В том-то все и дело. Но когда я к ней побежал, ее пустота тронула меня в грудь, толкнула неподвижностью. И столько в ней было покоя... Не покоя, нет, тишины. Совершенно невероятного безмолвия. Что мне стало плохо. Словно я самое ценное для себя потерял. Словно вот она, смерть. И я бегу к ней. И глаза у меня на мокром месте и грудь сейчас раздавит, а никто не увидит. Но мне реально худо. И вот уже и вода из глаз полилась, ручьём полилась, честно. Едь её туда, ручьём. И я остановился, согнулся, и чёрт тебе, Иисусе! Можешь ты уже заткнуться, наконец, потому что я потратил минуту, целую трёпанную-шлёпанную минуту, стоя там, согнувшись, а за то время дыра сама собой опять зашевелилась и отодвинулась. «Ушла!» — так её. «Ушла!» Мэнчи еще пометался, то ли за ней, то ли назад ко мне, но остановился на ко мне. «Тот плакать?» «Заткнись». Я прицелился пнуть его, но промахнулся. Нарочно.